Процесс обучения в нашей школе построен так, что учащиеся ставятся в позицию самостоятельных исследователей фактов, явлений, отношений, как бы повторяя путь человеческого искания истины. В процессе этого поиска, несомненно, формируются мировоззренческие взгляды и оценки. Эмоции, сопровождающие акт познания, становятся сильнее, переживаются глубже, если те же чувства испытывают рядом товарищи по коллективу. Эффект умножения эмоций в группе может стать мощным механизмом воспитания и обучения, если коллектив класса в достаточной мере совместим, или, что значительно лучше, однороден, один в своих идейно-нравственных ориентах. Ведь при наличии напряженности между учащимися выражение эмоций сковано. Различные ценностные ориентации между группами нередко ведут к торможению восприятия, а то и к активному сопротивлению слову оценки учителя. Когда дома сын или дочь... С усмешкой рассказывают нам о своем ироническом, презрительном, высокомерном, одним словом, негативном отношении к рассказу, поведению, чувству учителя или товарища на уроке. Нам следует постараться выявить внутренние причины, мотивы этого негативизма, чтобы в полной мере оценить, как он повлиял на всех, на атмосферу в классе. Труд учебный в школе при правильной организации его – это всегда труд коллективный. Общий поиск, совместные открытия, взаимодополняемость. Классный коллектив к тому же предоставляет широкие возможности для проявления качеств коллективиста, возможности сопереживать успехом других, помогать товарищам. Здесь на протяжении многих лет, порой весьма напряженно и трудно, идет зримое и незримое утверждение – и перестройка ролевых позиций в коллективном решении познавательных задач. В классе всегда различимы те, кто поставляет идеи, и те, кто их не спровергает, те, кто их рецензирует и оценивает, и кто в конце концов находит наиболее тонкие и точные решения. Попутно с этим зреет уважение к работе мысли, к индивидуальным особенностям каждого, а вместе с тем – долго по отношению к товарищам, ответственное отношение к работе, к тому делу, которое делает человек сегодня. Как относиться к подсказкам? Как расценить желание любыми путями зарабатывать отметки? Надо ли смеяться над ошибками товарища? Как и в чем можно помогать друг другу во время занятий? Какое поведение на уроке можно назвать эгоизмом? По поводу всех этих и многих других вопросов должно быть мнение у классного коллектива. Оно в значительной мере формируется в процессе общения детей с родителями. Все самое важное, что волнует общественность нашей страны, находит отражение в делах школьных, комсомольских и пионерских коллективов. Это и строительство важнейших народнохозяйственных объектов, и охрана окружающей среды, и экономии бумажного сырья, и посильное участие в выращивании и сборе урожая, хлеба, овощей, фруктов, и участие вместе со взрослыми в субботниках по благоустройству городов, сел, поселков. Идет ли речь об интернациональном долге советских людей и о поддержке мирной политики советского государства, школьники здесь находят свою долю участия, вносят свой посильный вклад, помогают детям в Вьетнама в строительстве дворца пионеров, собирают средства в фонд всемирных молодежных фестивалей, активно участвуют в кампаниях за освобождение политзаключенных в странах фашистской диктатуры. Так в самих делах, ребят, конкретных и вполне доступных, заложен потенциал воспитания советского гражданина, ответственного за судьбы своей страны и мира. Известно, какой огромной силой в воспитании обладает пример. Этот механизм, основанный на стремлении детей подражать идеальному образцу, используется педагогикой повсеместно. Но собственная активная деятельность, направленная на поиск примера, содержит в себе двойной эффект. Давно замечено, сразу после приема в «Пионеры»,